Глава двадцать шестая Не успели мы нормально выспаться, окунувшись в короткое, но сладкое забивение, как проблемы не заставили себя ждать. доклад о происшествии застал меня прямо в кровати, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь шторы. «Глава, на севере города видели демонов?» ворвался в мою комнату подчинённый, прервав мой сон. «Где конкретно потери?» Мгновенно отбросив остатки сна, взбодрился я, срываясь с постели. «Северная улица. Поджег здание и тут же убежал. Потерь нет», — четко отрапортовал он. «А «Вы уверены?» — начал было я, но был перебит. «Это точно был демон. Мелкая краснокожая тварь. Сомнений быть не может». «Без, значит», — задумался я, но быстро взял себя в руки. «Готовь лошадей. Я проверю все сам». Уже готовят. Боевое крыло также готовится. Они, как и вы, спали. На что я лишь кивнул. И да, разумеется, у нас был отряд быстрого реагирования. Они же боевое крыло гильдии. Когда мы избавлялись от бандитов в городе, ребята работали без продуху. Сейчас же, когда опасность исчезла, режим дежурств стал куда мягче. Ночью дежурит лишь пара человек. Обычно этого более чем достаточно. Ещё и время так неудачно совпало. Ночная смена уже готовится скоро уйти спать, а дневная ещё не проснулась. А может, и не совпало? Быстро собравшись, мы выдвинулись на место. Но, ожидаемо, было уже слишком поздно. Дом успели потушить, а никаких демонов в округе не было и в помине. На месте пахло дымом и мокрый золой а на мостовой темнели лужи, смешанные с сажей. На удивление, стража уже была на месте, занимаясь происшествием. А ведь это не так близко от их базы. Нас они, разумеется, сразу заметили, вот только сделали вид, будто никого не видят. Мы со стражей вообще часто делаем вид, что друг друга не существует. Они ведь отлично понимают, что будет, если начнут нас прессовать. «Мы ведь можем и ответить», тем более, что ничего противозаконного мы не совершаем. Ну, почти. Бывают редкие исключения, но в любом случае мы с ними не соперники и можем существовать параллельно. Не успели мы толком осмотреться, как нас догнал Шей. Не так. Сильно не невыспавшийся и недовольный Шей. «Зная, кто это натворил, он у меня спокойно не помрет», обвел он хмурым взглядом улицу. «Что? Тоже разбудили?» — понимающе усмехнулся я. «Разумеется. И так толком не успел поспать. А тут еще и это все. Я так понимаю, мы слишком поздно?» «Да, демон уже давно сбежал. Пойдем хоть со свидетелями поговорим», — кивнул ее в сторону, где пару очевидцев допрашивал стражник, старика и молодую девушку. «Хм! Простите, что вмешиваюсь?» — прокашлялся я. Я смотрю, вы и закончили. Можем ли мы поговорить с этими людьми? — Вы кто такие? Это дело стража. Идите-ка вы! Его гонор моментально улетучился, стоило одному из моих людей мелькнуть перед его глазами нашей эмблемой с глазастым полком на паутине. Э, — Простите? — Да, мы закончили. Можете общаться. Стражник моментально поспешил ретироваться. — Простите за этот инцидент. Просто мы бы тоже хотели услышать историю очевидцев, из первых уст мягко улыбнулся я а вы кто такие делать мне больше нечего как повторять одно и то же по несколько раз тут же заворчал старик смотря на нас с подозрительным взглядом дедушка не надо слегка испуганно сжала его руку девушка явно догадавшись что за люди перед ними так это даже хорошо что мы не и стражи они заставляют вас говорить бесплатно а вот мы привыкли платить за хорошие истории две серебряные монетки Тут же полетели им прямо в руки. «Хм, вот это другое дело. Сразу видно, воспитанные молодые люди, не то что некоторые». Тут же сверкнули его глаза, а монетки быстро исчезли в карманах. «Спрашивайте, я всегда рад просветлить любознательную молодёжь». «Да вот хотелось бы побольше узнать о том, что вы видели. Не могли бы вы подробно описать демона и рассказать, что конкретно он делал?» — Да чего тут описывать? Краснокожий, будто его в огонь засунули и там забыли. Мелкий, с половиной у меня, наверное, ростом. Клыки торчали туда, врага... Вроде были, али нет, точно не скажу. — Были, точно были. Просто мелкие, — дополнила девушка. — а Ну да, точно. Как-то так. Типичный демон, как его в сказках описывают. Разве что мелковат, это да. Даже не страшный особо из-за этого. Мне еще бабушка рассказывала, что демоны ростом под три метра, с огромными рогами, как у барана. А этот... Тьфу! Я бы его сам прибил, если поближе подошел. Этот, как увидел меня, так сразу и сбежал. Испугался, значит. Он из лапогненными шариками кидался, так и поджег здание. Еще так странно было. Будто вот он целенаправленно это делал. Ни на кого не напал. Просто появился, поджог и тут же сбежал, — дополнила внучка. А откуда именно появился, вы видели? И куда сбежал? — Да вон! Из того проулка и пришёл. Туда же и ушёл. Старик кивнул в нужную сторону. — Может, и ещё что-то вам запомнилось? — с надеждой спросил я. — Да вроде нет. Всё так и было. Совсем быстро произошло стоте было еще кое что я еще удивилась тогда не знаю важно ли это но димон когда закончил в один момент будто хотел пойти в нашу сторону но резко дернулся и убежал произнесла девушка понял спасибо вам за ответы кивнул я если у вас будут еще интересные истории мы всегда готовы за них хорошо платить просто найдите нашу эмблему завершив с мы решили обследовать переулок но, ожидаемо, ничего там не нашли. Лишь едва уловимый, но едкий аромат серы. «Ну, что думаешь?» — спросил Шей, когда мы остались наедине. «А что тут думать? Это никак не мог быть случайный демон. И слова девушки это доказывают. Видимо, был приказ поджечь дом, но никого не трогать. Он попытался нарушить его, за что тут же поплатился болью. Совсем иной вопрос... Зачем поджигать именно этот дом? Не похоже, что хотели кого-то убить. Жертв нет. Пожар потушили легко. Странно всё это. Но не успел я додумать, как появился гонец, что сообщил о новом нападении демона. На этот раз в южной части города. Пришлось резко вскакивать на лошадей и мчаться туда, оставив за собой лишь клубы пыли. Стоит ли говорить, что когда мы туда добрались, Никакого демона не было и в помине. Лишь полыхающая крыша какой-то хибарки, которую сейчас активно тушили местные жители. Пришлось им немного помочь, создав несколько шаров из воды. К сожалению, они совсем не были созданы для тушения пожаров. Так что крыша немного пострадала. Зато этот дом, как и все окрестные, не сгорел. Проклиная всё на свете, Мы решили вернуться домой. И всё для того, чтобы там нас догнала новость о новом появлении демона и новом пожаре. Вновь совсем в другой части города. Мы выдвинулись вперёд, но отъехав всего на квартал, я резко велел остановиться. «Так, отряд, продолжайте движение, будто мы все ещё с вами. А мы с тобой, шеей направимся совсем в другую сторону, на восток». «Хм». «Похоже, я начинаю понимать», — задумавшись, кивнул он. «Нас отвлекают, верно? Вот только зачем, я понять не могу». «Именно. И тут есть два варианта. Мы ведь не идиоты, как и тот, кто призвал демона. Значит, нас, возможно, будет ждать засада на востоке. Впрочем, этот вариант не самый вероятный. все же слишком сложно будет устроить на нас засаду, не зная конкретного маршрута нашего движения». Я бы скорее поставил на то, что демону было приказано устраивать поджоги в разных частях города, и он выполняет приказ максимально буквально. Север, юг, запад, и теперь должен быть восток. карта у нас с собой, конечно, нет, но даже уме можно примерно сопоставить места поджогов, и они получаются уж больно равномерными, а значит, мы можем понять примерную точку, где появится демон. Логично. Тогда поспешим. Сперва показалось, будто я ошибся. Ничего необычного по пути нам не повстречалось. Улицы были пустынны и неестественно тихи. А затем, чуть в стороне, раздался пронзительный женский крик, на который мы тут же отреагировали. И не зря. Нашему взору предстал тот самый бес, что и доставил нам сегодня столько проблем. Он с широченной улыбкой выпускал огненные шары в один из домов, вот только увидев нас он тут же рванул в ближайший переулок врешь не уйдёшь!» — воскликнул я выпуская из рук свои нити одна смогла достичь своей цели обвившись о ногу беса заставив его упасть на землю бес попытался снять нить но у него никак не получалось казалось всё. мы схватили его вот только он сумел преподнести нам сюрприз резким движением он своими когтями просто отрубил себе ногу после чего тут же вскочил и буквально прыжками вновь попытался сбежать оставляя за собой кровавый след я на миг даже замер от такого зрелища но быстро взял себя в руки и рванув вслед за ним уж не зная сколько мы так бегали но в итоге удалось загнать его в тупик поняв что бежать некуда демон тут же выпустил в нашу сторону горсть огненных шаров «Шей назад я разберусь крикнул я блокируя вражескую атаку своим щитом спорить он не стал тут же уйдя за угол. Когда сражаются маги, обычные люди могут лишь отойти. Да, отойти, и тут же поспешить забраться на крышу ближайшего дома, чтобы с неё можно было помочь атаковать издали. Увы, он с собой не прихватил, но даже обычные камни здорово отвлекали беса. Впрочем, полноценным сражением это назвать было сложно. Пусть он и яростно отбивался, но я очень быстро начал его теснить, заставив уйти в глубокую оборону. Но вскоре его щит пал, и нити сделали своё дело, обмотав врага с ног до головы. «Ну что, теперь-то ты мне всё расскажешь, особенно про то, кто твой господин. Не знаю, умеешь ли ты говорить, но это неважно. Всё равно я всё узнаю. Если не расскажешь, то покажешь». Гнев в глазах демона в один миг будто сменился страхом и обречённостью. И даже в таком безнадежном положении он сумел устроить нам сюрприз. В мгновение тело беса резко вспыхнуло адским огнем и полностью истлело за десяток секунд, превратившись в горстку пепла. Я ничего не успел сделать, да и не смог бы. «Твою ж!» — сдавленно выругался подошедший ближе шеи. «Этого стоило ожидать». «Да, сильно сомневаюсь, что этот демон так уж сильно был предан своему призывателю. Скорее поставлю на контракт, что заставил умереть при попадании в плен. Этот ублюдский призыватель всё продумал, — стиснул в зубы, едва сдержался от того, чтобы громко заорать от недовольства. Вот только что теперь делать? Ждать новых демонов? Так у нас людей не хватит, чтобы накрыть весь город достаточным количеством отрядов, что смогли бы совместно справиться с такой тварью. Забейте, пусть стража разбирается. Тоже не вариант. Такие твари не должны хозяйничать в нашем городе. Нам нужно найти этого грёбаного призывателя. А ты уверен, что нужно?» Неожиданно спокойно спросил я. «А? Ты чего, Фауст?» «Ну, вот потратим мы сейчас кучу времени на то, чтобы попытаться защититься от подобных нападений и найти призывателя. А ты уверен, что это вообще получится? К тому же...» Ты не думаешь, что уж больно вовремя эта тварь появилась? Да ещё и так явно. Этот демонолог вообще перестал скрываться, будто ничего не боится. Или он не планирует и дальше оставаться в городе, а скоро свалит. Ему просто нужно больше времени, которое он себе таким образом и получает. Мы будем гоняться за мелкими сошками, пока он делает свои дела. Так не пойдёт. И что ты предлагаешь? Будем заниматься тем, чем мы занимались до этого. Нужно найти этот артефакт. А уж после будем думать, что делать дальше. Нас просто хотели отвлечь от настоящей цели демонолога. Нельзя вестись на эту провокацию. Мы и так полдня убили на эту погоню. Хватит? Хорошо, тогда не будем ждать. Наведаемся в гости к тому коллекционеру, пока его ещё самого не убили. Это наша единственная зацепка.